Глава двенадцатая. Двенадцать. Перерыв был недолгим. Поднявшись с места, Рин помахал руками, расправил плечи. Осмотрелся и понял, что не только претендентов стало меньше, но и часть наставников покинула арену. Круг состязающихся сужался. Пламя погасло. Колдуны заметали покрытый пеплом круг. Качес возился с лицом подвывающего Динуса, умащивая его мазями. Слушки возвращали на место по мост на котором должны были пройти последние испытания. В этот раз помост стал чуть больше. Стражи притащили тележку, нагруженную мечами, и корзину деревянных щитков. Ну что? Орлик повернулся к Рину. Готов скрестить одну из тех полос для нового железа с такой же полосой железа кого-то из претендентов. Не с кем-то одним, а с большинством из них. пожал плечами Алфейн. Насколько я понял, со своими подопечными я сражаться не могу. Кир, меня не выберет. А остальные? Оглянись, Виль, из оставшихся наставников я внешне самый хрупкий и неопасный опасный, но не считая чернолицую. Но кто ее вызовет? Публика может честь такой выбор позорным. Думаешь, кто-то рискнет вызвать тебя? Тогда сделай доброе лицо. Хорм сказал, что важно обойтись без кровопролития, задумался Орбит. Значит, надо только обороняться. Надеюсь, их мечи хотя бы отдалансированы? А ты хотел бы обнажить свой? Без улыбки посмотрел на друга, Рин. Ни тебе, ни мне не нужно привлекать слишком много внимания. Хотя тут уж не спрячешься. Как думаешь, где Айра? Где-то там. Кивнул на холм Вельс. И Марик там, и Настя. Кому из них ты спровадил речь? О чем задумался парень? Зачем все это? Обвел взглядом арену Рин. Зачем нужно представление, что это даст молодым воинам? Это все для них. Снова кивнул на холм Орлик. Публика жаждет зрелищ. Или ты никогда не бывал на казнях в окраинных землях? Зеваки выползают из-под земли, как черви в дождь. Хотя мне все это тоже не слишком нравится. Вельты много не говорят. Знаю, знаю. Ты меня считаешь болтуном. Успокойся. Я сам себя считаю болтуном. А вельты обычно молчат. Но на этот случай поговорка у вельтов есть. Они говорят так. Храбрость и мужество, проявленные под взглядами других, Раздели на 2 После будем делить. Хмуро заметил, Рин. На 2 на десять. Все равно. Или займемся, наконец, охотой. Как думаешь? Камрид тоже где-то там? Среди этих людей? Это мы спросим у него. Сдвинул брови Орли. Перед тем, как удар колокола прервал Вильта и снова подал голос глашатый. Динус, сын гармата ойду выбирает противника. Здоровяк, которого только что избавлял от боли в обожженном лице качеств, угрожающе рыкнул и двинулся к скамье, на которой сидели наставники. «Если я это молодой парень, с кривой усмешкой заметил и Дин, тогда я почти подросток». Дин ушел, слегка покачиваясь из стороны в сторону и на ходу расстегивал перевязь. Болтающийся на ней дорогой меч чиркал нужными по камням и позвякивал. Подойдя к скамье, Дин взбросил свой меч через голову не шелохнувшейся женщины с зачерненным лицом. «Не люблю» когда так обращаются с оружием, поморщился Орлик и начал подниматься. «Не волнуйся, Рин, мальчишка будет сражаться со мной». Его наставники тыкали в меня пальцами едва ли не с начала состязания. «Не покалечь мальчика, дяденька Виль». Громко попросил Алфейн друга на сайском языке и оглянулся. Сразу трое воинов, сидевших на второй скамье, кривили рты в их сторону. Один был подобен Димусу и, как и тот, не уступал ростом Орлику. Еще один был гораздо ниже ростом первого, зато превосходил того шириной плеч. Третий, что сжимал коленями длинную глебель и поймал перевязь Динуса, был худ и жилец. Рину даже показалось, что и кольчуга его была наброшена на голое тело. Самому бы не покалечиться. Пробормотал Орлик, кивнул кнувшему в него пальцем Динусу, сбросил на руки Рину пояс с мечом и ножами и пошел к тележке с железными полосами. «Убивать!» услышал Ринк, и повернулся к по-прежнему неподвижно сидевшей соседке. «Убивать!» Сухим, клокочущим голосом повторила она. Отняла от лица платок и медленно повернулась к Рину. Таких, как этот воин, ее палец вытянулся в сторону Динуса. «Нужно убивать!» «Они грязь, внутри грязь и снаружи оставляют грязь. Надо убивать!» Она согнула палец так, словно втянула коготь под кожу. Опустила руку и снова превратилась в безмолвное изваяние. Рин невольно передернул плечами и стал скручивать ремень орлика вельд который один за другим брал в руки мечи из тележки тем временем служки прилаживали на грудь деревянный щиток д стоял тут же осматривая самый длинный из заказавшийся в повозке клинку и словно примерял его к противнику диймус сын гармата Ойду против орлика наставник атира сына айры и лека выкрикнул глашатый сын лека и айры «Так правильно!» – прошипела соседка Рина, но он уже не отрывал взгляд от помоста. С ударом колокола схватка началась. Деревянные щиты легли квадратом со стороной шагов 40 Хватало простора, и чтобы сойтись с обнаженными клинками, и чтобы уклониться от боя и побегать от противника. Но когда на доски ступили Орлик и Динус, не только Рину, но, наверное, и всему холму, квадратик показался тесным. Меч Динуса был длиннее меча Вилька, на пару ладоней, но он управлялся с ним, как с игрушкой. Покачал его на кулаке, положив серединное лезвие на большой палец. Подбросил несколько раз вверх, подхватывая за рукоять. Потом нанес несколько ударов, со свистом, разрезая воздух. Пока, наконец, не обратил меч, сверкающая Марева, вращая им вокруг себя, над головой, за спиной, заставляя зрителей и зайти в крики. Орлет стоял неподвижно у противоположного угла и даже не пытался нападать. Стоял и ждал, когда Динусу надоест забавляться Расправлял Петерми рыжую бороду. Выковыривал концом клинка сучок из доски. Подтягивал бичево портов. На нем не было никаких доспехов, кроме жилета из толстой кожи, на котором висел теперь деревянный щиток. Зато на голове Динуса сиял репский шлем с переносицей. С его плеч спускалась слегка подкопченная кольчуга, которая угрожающе жужжала когда богатырские плечи танского сыночка перемещали вокруг его тела стальной сверкающий веем. Наконец Вельту надоело представление Динусы, и он вовсе присел на корточки намериваясь то ли передохнуть, то ли облегчиться на глазах целого города. Здоровец выпучил глаза, заревел, выпрямился и затопал к Вельту, чтобы раскроить наглецу голову, а уж потом разрубить его щиток. Привычное уханье на холме утихло. Динус, взметнул над головой противника меч. Но Орлика не достал, только раскрошил доски в том месте, где только что сидел вельт. А тот сделал с непостижимой для огромного тела ловкостью кувырок вперед. И перед тем, как подняться на ноги, успел отвесить Динусу пинка, от которого парень не только вылетел с площадки, но и потерял меч и шлем, сплющив последний собственным брюхом в лепешку. Холм зашелся в хохоте. Но даже тысячи хохочущих глоток не смогли заглушить рев ненависти, который издал Динус, особенно после того, как попытался надеть на голову сплющенную жестянку. Он подхватил меч и снова побежал на Орлика с явным желанием умножить того на два. Вильт отбил первый удар Динуса в сторону, а вторым движением выбил у того из рук меч. Сын Гармата Ойду взвыл, схватился за запястье и побежал за мечом почти на четвереньках. Снова увесистый клинок залетел над головой Орлика. Снова раздался лязг, и снова меч Динуса загремел по камням. Колокол Конга молчал. Молчал, когда меч падал на камни. Молчал, когда с помоста сваливался сам претендент. Наконец Орлику надоело представление. Он вовсе отбросил свой меч. А когда под изумленное гудение холма, уже не прекращавший выйдь Динус, попытался проткнуть ему живот, поймал того за запястье, шагнул в сторону, сорвал с груди переростка щиток и разбил о его же затылок. К счастью для сына Ойду, удар колокола все же прозвучал. К его же несчастью, схватку со странствующим воином видел почти весь скир. Динус, сын гармата Ойду, лошадой заткнулся и под хохот холма продолжил. Не проиграл схватку, он продержался до удара колокола и будет допущен к пятому испытанию. Вот, Орлик распустил завязки и протянул щиток Рину. Не думаю, что тебе удастся отказаться от танцев на досках. «Ты был безжалостен», — улыбнулся Рин, хотя и слишком терпелив. «Ничего, у парня крепкая голова. Даже шишки не случится». Поморшился Вель. «О совести и не было никогда. Он пытался убить меня». «К счастью, ему этого не удалось сделать». Рин толкнул друга в плечо. «Или как?» «Или как?» — возмутился орлик «Да у меня совсем другие планы. Я, кстати, еще и не обедал». «Кир, сын Айры?» И лека разнеслось над холмом. Тир стоял около скамей наставника около минуты. Оставил орли кумей, сузил глаза, наткнувшись на холодный взгляд женщины с зачерненным лицом. Покачал головой, глядя в полные ненависти глаза наставников Динуса. Потом сделал шаг назад, поклонился всем сразу. И произнес. «Сочту за честь. Если кто-то из присутствующих здесь наставников боевых искусств удостоит меня сегодня схваткой» по правилам дня доблести, с Кира. «Хены не склоняют головы перед инородцами», прошепела женщина. Но ее перебил здоровяк-наставник Динуса. «Я готов свернуть башку поганому хену». Тир потемнел лицом, но не ответил. Пошел выбирать меч Когда, ожидая удара колокола, он стал напротив здоровяка в углу помоста, Рин только покачал головой. Чему бы не обучал Динуса-наставник, каким бы мастером он ни был рядом с Тиром, он выглядел великаном. Превосходя соперника ростом на голову, он даже внешне напоминал не человека, а огромный глиняный кувшин, который отрастил себе руки и ноги, покрылся керасой, как коростой, и выбрался на арену. Такому достаточно просто сесть на человека, чтобы он умер, процедил сквозь зубы алфейн, или наступить ему на ногу, чтобы оставить калекой на всю жизнь. «Я выглядел бы так же», — заметил Орлик, если бы не ограничивал себя в еде. «Ты ограничиваешь себя в еде?» Поднял брови Рин. «Что же выходит? Ора меня обманула, что тот котел с похлебкой, который я варил у башни, ты смолотил за один присед, да еще в один рот?» «Да что там было похлебки?» скривился Орли. «Я и расплескал, пока нес. Тир, сын Айры и Лек, против мастера боя и наставника дома уйду, рангла издешты, протрубил глашатый. Если рангл издешты, чему и обучал Динуса» то уж явно не мастерство фехтования. Хотя меч так и порхал у него в руках. Но ничего похожего на сверкающие стальные веера ученика он и не думал предъявлять. Скорее всего, он решил порубить тир вместе с его щитком на мелкие кусочки и приступил к этому делу с немалым усердием. Воины шиблись в центре помоста. Орлик даже приподнялся, чтобы разглядеть, чья берет. Но разобрать хоть что-то в мельтешении клинков не смог. Демон, раздери эти состязания! прорычал гель Неужели нельзя сражаться помедленнее? Ничего уж не понять. Громила теснит Тира, заметил Длин, отчего Орлик недовольно запыхтел. Схватка и в самом деле начала смещаться к краю помосту, пока наконец Тир не оказался на камнях. Он сделал шаг назад, поклонился рангу и пошел к скамье, на которой сидели претенденты. «Куда?» – заорал Громила и тут только заметил, что вместо щитка на его груди болтаются жалкие щепки. В бешенстве здоровяк швырнул в Тиро медь, но тот наклонился. И звон упавшего на камни клинка слился с ударом колокола Тир, сын Айры и Лека, победил мастера боя и наставника дома Ойду, рангла из Дешты, прокричал глашатый. Следующим сражается Тамир, сын Венга Сольча. Крепкий черноволосый паренек подошел к скамье, окинул взглядом наставников, взглянул на своего дядю, кивнул ему и склонил голову перед Рином. «Мне кажется, что ты мастер меча, незнакомый воин», — проговорил парень. «Не согласишься ли преподать мне урок?» «И поучиться у тебя, Тамир», — поднялся Алфейн. «Что ж, Орлик, держи мой меч, придется и мне потрудиться. Странная охота у нас в этот раз». «Вот уж не думал, что мне придется стать на этой охоте оруженосцем», — проворчал Вильт. Рину пришлось выходить на помост не один раз, а все семь. Схватка с Томиром настолько заворожила прочих наставников, что все, кроме чернолицы встали с места. Рин фехтовал с уважением к противнику. Он не выбивал у него из рук меч, хотя явно мог сделать это не раз. Он не пытался разрубить его щиток, зато усердно защищал свой и делал это ловко и красиво, остановившись только тогда, когда прозвенел колокол. Раскланившись с Томиром, Рин отправился на место, но уже следующий претендент снова подошел именно к нему. Так и пошло. Семь схваток совершенно не утомили Алфейну, хотя двоим претендентам, видимо, тоже воспитанникам Марика, Айлу из дома Нуча и Лону из дома Сальди удалось по клинушку от его щитка. И даже стражники не смогли сдержать смех, когда Рин пытался приложить отсеченную щепу на место. Алфейн готов был вовсе не покидать помост. Но когда в строю остались только трое дики Хорм подошел к ним, показал натира, и решительно помотал стиснутым кулаком. «Хватит», — пояснил Орвик. «Впрочем, теперь ты и так будешь первым парнем в городе. Что ты там говорил насчет выбора девушки для долгой жизни? Готовься. Чувствую, что сегодняшнее состязание покажется тебе легкой прогулкой. Я даже подарю тебе колокольчик, чтобы ты вовремя прекращал схватки. Демон меня раздери. Так на этом холме почти нет баб. Столько стараний, и все зря. Устал?» отчего Хорм освободил тебя от схвата. Не устал, огнанулся Рим, хотя с удовольствием пересел бы в тенек. Все дело в том, что Хорм не знает, кто из трех диких мой подопечный, так что сражаться будет с ними кто-то из оставшихся наставников. Может быть, ты? Может быть, почесал бороду Виль. С Пятым я бы потолкался, чтобы посмеяться. Но выходить на помост выпало не Орлику. Пятый три раза прошелся вдоль скамьи с наставниками пока выбрал толстяка, дядю Тамира из дома Сольча. Холм довольно загудел и не обманулся в ожидании. Толстяк оказался ловок, и пятый почти сразу прекратил попытки разрубить его щиток. Вместо этого он начал убегать от противника. Благо толстяк был не слишком быстр, а помост довольно простой. Так под громовой хохот пятый и добегал до самого удара Колокова. После него наставника выбирал первый. Он подошел к скамье и посмотрел на чернолицу которая шевельнулась, наверное, во второй или в третий раз за все время состязаний Она обернулась и ткнула сухим пальцем в невысокого гиганта с огромными руками. Именно этот наставник Динуса не жалел грязных ругательств для каждого претендента, исключая своего подопечного. «Ты!» — вытянул руку с сжатым кулаком в его сторону, первый. «Не сомневайся!» — оскалился тот. «Убей его!» — посоветовал жилистей и показал зубы повернувшийся к нему чернолицей. Когда рукастый вышел на помост, у Орлика даже заболела голова. Настолько чудовищно выглядели огромные плечи и руки, на теле пусть крепкого, но невысокого человека. Для того, чтобы коснуться пола, ему не требовалось нагибаться. Наверное, в детстве уродец служил объектом насмешек. Но теперь вряд ли кто-нибудь решился бы смеяться над ним. Не решился и первый. Он поднял меч над головой направив его острием вперед и медленно пошел вдоль края помоста. Рукастый, который замер в центре, ожидая удара колоколом, воткнул меч в доски и потянул через голову грубую рубаху. Когда она отлетела в сторону, холм затаил дыхание. Со стороны показалось, что этого великана из полины громаду просто закопали по пояс в землю, а потом устроили вокруг его туловища помост. И огромный воин теперь топчется в невидимой яме поворачивать след за самонадейным наглецом рукасты набросил на шею щиток и снова взялся за меч Ох, хотел бы орлик посмотреть на того молодца кто бы рискнул побороться с ним на руках ударил колокол и первый сделал стремительное движение рукасты поднял меч, но первый уже вновь шел по краю помоста а по предплечью его противника поползли капли крови рукасты захохотал слизнул кровь и внезапно ударил сам Меч просвестил в ладони от живота первого. Тот даже изогнулся, чтобы не попасть под клинок, но успел и сам взмахнуть мечом. И вторая рука его противника окрасилась кровью. «Первый очень быстр, очень», – пробормотал Орлик. «Не быстрее нефа, но из тех, кого я знаю, только Айра могла бы с ним сравняться. Этого парня учили не один год и как бы ни сколыпели». «Только не в вставанию», – заметил Рин и покосился на чернолицую. Его учили убивать. «Так и этого краба тоже не косички заплетать учили», нахмулил Савель. Схватка между тем продолжалась. Середина помоста уже была заляпана кровью, и Рукастый, который понял, что он может потерять не только лицо, но и победу, рванулся на противника. Если бы ему удалось схватить первого, вряд ли бы он отпустил того, не переломив ему хребет. Но первый снова удивил арену Скира. Он согнулся, приник доском доскам помоста словно собирался кувыркнуться вперед, как это сделал Орлик в схватке с Динусом. Но вместо этого взвился вверх и встал на ноги за спиной Рукастова. Удар рукоятью меча по затылку последовал немедленно. И был такой силы, что Орлику послышался хруст ломающейся кости. Рукастый захрипел и повалился на спину. «Готов!» — крикнул первый в сторону чернолицы и раздробил щиток на груди Рукастова каблуком. Только тогда прогремел колокол словно звонарь и сам засмотрелся на странную схватку мертв прошептал орлик вот бы на этом и остановиться процедил сквозь зубы рим наставник качеств уже спешил к помост с которого стражники стаскивали безжизненное тело рукастого а нижй глашатый снова поднес рту раковину, и к раковину их скамье наставников пошел второй я в остервенении зарычал жилистый и отбросив глеве рванулся к тележке с мечами стой Скочил на ноги рим, но второй остановил его раскрытой ладонью, а потом бросил на колени орлика, закутанный в ткань, меч. «Ну точно, оруженосец!» – сплюнул виль «Не вздумай!» – крикнул Дин. Обернулся только жилистый. Второй прилаживал на груди щиток. «Не вздумай!» – повторил Дин. «Убью!» «Попробуй!» – зло оскалился жилистый. Неизвестный с Руной 2 против Ларса Тора, наставника Динуса, Ойду. «Лучшего фехтовальщика, где ж ты?» выкликнул лошадый и ударил колокол. Второй выбрал самый тонкий и легкий медь. Короткие мгновения он потратил, чтобы ощутить его в руке. И когда ударил колокол, занял место на краю помоста. Жилистый вступил на доски уже после удара. И в те десять шагов, что он проделал от тележки до помоста, изменился. И показался Орлику совсем другим человеком. Плечи его опустились, колени согнулись. Спина выгнулась короткая кольчушка натянулась на животе. Он все еще был тем же жилистым, но уже двигался, как дикий зверь. И даже меч в его руке словно ожил и задрожал, как жало змеи. Фехтование не получится. Покачал головой Орлик. Вот и посмотрим. Вымолвил чужим голосом Рин. Посмотрим, чья школа лучше, школа Марика или какой-то Ларс из неведомой дешты. Что-то я не понял тебя, дружище. Встревожился Орлик, норин уже поднялся и медленно двинулся к помосту. Жилистый взмахнул пару раз мечом, словно пробуя, с каким звуком рассекается воздух, и двинулся навстречу второму, который казался в два раза ниже и меньше, чем его противник. Второй согнул левую ногу, правую поставил на носок и развернул ее в сторону, выставил вперед левую руку, поднял меч над головой, направив его острием в сторону противника и замер. Желестый продолжал двигаться вперед, переваливался с ноги на ногу, перетекал с доски на доску, переливался мышцами, и щиток, который постукивал а его грудь, напоминал задвижку на окошке городского привратника. Наконец, до второго осталось четыре шага, и Желестый тоже замер. Замер на согнутых ногах, ухвативший за меч двумя руками, направив его на соперника. На Дарины повисла тишина. «Может быть, обойдется?» прошептал Орлик, когда у него затекла вытянутая шея. Сейчас уж и колокол должен ударить. Замер на полпути к помосту Рин. Почти вплотную подошел Хорм с двумя стражниками и глашатаем. Приблизился наставник качеств Мгновения текли медленно и тягуче. И тут Жилистик не выдержал. Он стремительно шагнул вперед и опустил меч. Орлик вздрогнул Ему показалось, что случилось непоправимое. В таких схватках Не бывает больше одного удара. Но взгляд запаздывал, так же, как запаздывал звук. Или и взгляд, и слух Вельта вдруг замедлились и стали столь же тягучими. Раздался треск балахон Второй шагнул в сторону. Но и он тоже явно запаздывал. Так быстро был Жилистый. К тому же второй зачем-то стал поворачиваться. А меч Жилистого уже шел к доскам помоста Но второй продолжал поворачиваться. И меч Жилистого почти облизав его тело, вошел в доски. Сердце Орлика ударило и замерло. Или промежутки между ударами стали слишком длинны? Вельд не понял, кто победил. Слишком кратким был миг схватки. Кто-то из двоих должен был упасть, но никто падать не собирался. Второй, стоя спиной к противнику, начал вновь медленно сгибать ноги. Ожилистый бросил меч, мазнул ладонями по голенищам сапог и с трудом выпрямился. Складка на его животе окрасилась кровью. Лицо исказило гримасы. Но сила все еще жила в могучем теле. И он прыгнул, вытянувший змеей. А вместо жала в руке у него блеснул кривой нож. И все совпало. Треск разлетающегося щитка, звук, входящего в жилистую грудь клинка, звяканье отлетевшего в сторону ножа, выкриклина, удар колокола и следующий удар сердца орлика. Четвертое состязание закончено. Заорал и Ихун с радостным гудением ожил. «Что? Что ты закричал?» Попытался переорать шуп орлик, когда Рин вернулся на скамью. «А ты не понял?» Губы Рина тряслись, лицо покрывали капли пота.